Глава пятнадцатая, в которой за протягивает нечистые силе руку помощи. «Эх, Лопаухин, Лапаухин, А еще председатель сельсовета. «Нет бы на месте самому во всем разобраться, он в милицию сразу звонить. за ему подавай. Видишь ли ему, Кузюкин сказал, в лесу бесы прячутся. Ну, сказал Кузюкин, а ты проверь, сходи, удостоверься, раз председатель. Нет, сразу звонить». А тут мальчишка посреди степи замерзает, дорогу домой ищет. «Это как, товарищ Лопоухин?» «По-людски, а?» Ираклий Георгиевич скосил глаза и посмотрел на лохматую голову чертенка, торчащую из мотоциклетной люльки. Голова жмурилась и сияла, а уши на ней, трепеща от ветра, издавали звук, похожий на шум вертолетных лопастей. «Скоро приедем», — сказал за пассажиру. «Еще километров десять осталось, и мы на месте». «Что?» не расслышал Бесенок. «Где я?» «В Светлогорск, говорю, скоро приедем», повторил Гаидзе, надвигая мотоциклетный шлем пониже на лоб. «Еще минут десять, и мы в отделении». На этот раз Брыклин хорошо расслышал слова капитана. «Я домой хочу», — закричал нарушитель спокойствия. «Меня бабушка ждет». «Всех дома ждут, всем домой хочется», — спокойно ответил Ираклий Георгиевич. «А протокол составлять кто будет?» Какой протокол? Не надо протокола. Испугавшись новой беды, свалившийся на его голову, завопил гуляка-чертенок. Но милиционер был с ним категорически не согласен. Телефонограмма была? Была. В башибузуках тишину нарушали? Нарушали. Автодорожные. Средства передвижения подвергали опасности? Подвергали. Неужто без протокола тебя отпустить? А газеты, радио, телевидение? Ты о них подумал? И правда, о телевидении, радио и газетах Петя Брыклин еще не думал. Все мысли его сейчас были заняты одним. Скорее домой, скорее в ванну, скорее смыть, содрать, счистить с себя эту дьявольскую шкуру, оторвать этот проклятый хвост и это свинячье рыльце, прилипшее намертво к родному носу. Скорее переодеться, переобуться, сбросить с уставших ног ненавистное копыто, а руки освободить от скрюченных и острых, облипших грязью и выдранной из петиной головы шеи и щек серо-буро-малиновой шерстью когтей. «Домой хочу!» — с бесовским упрямством повторил он своему спасителю. И вдруг тихо добавил, опуская взгляд на дно люльки. «Я больше не буду. Никогда, никогда!» Удачливый ловец сбежавших бесенят не расслышал эти слова, Но богатый милицейский опыт подсказал ему их смысл. «Все так говорят, не буду. А потом за старое берутся». «Нет уж, составим протокол, как полагается, а затем и домой покатим. Сам отвезу слово мужчины». Мотоцикл надсадно взревел, глуша клятву Ираклия Георгиевича, и быстро вскарабкался на крутой подъем бисова шляха. Там, с другой стороны огромного холма, лежал в долине, сияющий электрическими огнями, Светлогорск. «На тебя, поди розыск уже объявлен», — спросил скорее самого себя, чем Петю Ираклий Георгиевич. И сам же себе ответил. «А ладно, семь бед, один ответ. Отвезу тебя сразу домой». «Спасибо». На глаза Пети Брыклина снова навернулись слезинки. Но это были уже слезы радости. Я больше никогда, никогда... «Знаю, слыхали. Все так говорят. А мы без работы не сидим». Гаидзе въехал в Светлогорск и, резко сбавив скорость, тихо покатил по ночным улочкам. «Завтра в 10.00 придешь с родителями в отделение, понял?» «Понял!» «Только они в отъезде, а я с бабушкой живу, а она ни за что не поверит». «У нас тоже не поверят, но такой порядок, понял?» «Запишем, что и как, пусть бумага лежит». Мотоцикл почти неслышно вкатился во двор дома номер 12 по улице Гоголя и остановился возле первого подъезда. «Проводить?» — участливо спросил Ираклий Георгиевич. «Нет, не надо. Я сам». И Петя вылез из люльки. «Спасибо». Он пошатнулся на разбитых от долгого странствия копытах и стал прощаться. «До свидания, товарищ милиционер. Спасибо вам». «Не стоит благодарности. Всего доброго, путешественник». Гаидзе протянул правую руку и аккуратно пожал Петину лапку. «До завтра». И милиционер Гаидзе уехал. А Петя Брыклин побежал по лестнице на пятый этаж в свою родную квартиру. Он думал, что бабушка уже легла спать, так и не дождавшись его прихода, и очень опасался, как бы она с просонок не испугалась его вида, если бы у него был ключ. Но спасительный ключ остался в гримерной, в кармашке летней курточки. Петя робко нажал кнопку звонка и замер в тоскливом ожидании. Разумеется, он ошибся. Виолетта Потаповна не спала. Обнаружив исчезновение драгоценного внука, она подняла на ноги половину города, а сейчас обзванивала по телефону вторую половину. Услышав переливчатые трели у входных дверей, она бросила телефонную трубку и ринулась в прихожую. По многолетней привычке в последнее мгновение она поглядела в дверной глазок, и рука ее, готовая уже щелкнуть замком и распахнуть перед пришельцем дверь, застыла в воздухе. Там, за дверью, вытянув, К самому глазку поросячье рыло стояло одноухое чудовище с проеденной плешинами головой, но с густыми баками на щеках. Чудовище тянуло рыло к глазку и время от времени терла мохнатой лапкой заросшее мхом глазенки. В лапе чудовище держало связку воровских отмычек. Виолетта Потаповна приняла бесовские когти за воровские отмычки, Собрав всю свою волю в кулак, она решительно произнесла «Убирайтесь немедленно вон, или я вызову милицию. Вы слышали? Вон!» Чудовище судорожно всхлипнуло и сделало попытку возразить, но горловые спазмы не дали незванному гостю вымолвить и слово. Впрочем, в словах уже не было и надобности. В нервном всхлипе чудовища Виолетта Потаповна распознала родимые «Петечкины нотки», Внучек, внучек вернулся, всхлипнула она ответно и распахнула дверь. Подсокивая по деревянному паркету копытцами, чудище ринулось в ванную комнату. «Петечка, где ты был?» – успела выкрикнуть вслед косматой комете Виолета Потаповна. Но ответа не дождалась. Комета, вильнув перед бабушкиным носом ужасным хвостом, скрылась в ванной.